Лихорадочно думаю, что делать. Чудо прямо сейчас не помешало бы нам с Мэрилен. Мы ведь заслужили одну крохотную талюку помощь от проведения. Разве нет? К моему удивлению, свет нас слышит, потому что маг вдруг падает лицом вперед. Останавливаюсь как вкопанная, не понимая, в чем дело. «Он вас не тронул?» Раздается сзади обеспокоенный голос. «Дядя!» Мэрлин ориентируется быстрее меня и бросается в объятие Уильямсону. «Оскар!» Произношу приглушенно, боясь спугнуть приятное видение. «Это в самом деле ты? У меня не галлюцинации? Ты нам не кажешься?» «Пощупай. Не растворюсь в воздухе, уверяю». Ухмыляется тот. «Ох, Оскар!» Прижимаясь к нему всем телом. «Как же ты вовремя!» Бормочу ему в грудь. «Прости, это целиком и полностью моя вина. Но какое счастье, что ты здесь. нашел нас и спас!» «Перестань говорить глупости, Мэри. Целует он меня в макушку. Вина не твоя, а моя. Вы моя зона ответственности, и я серьезно ошибся. Но сейчас не время и не место. Идемте скорее отсюда, пока этот гад не очнулся. Оскар пинает мага ногой и торопливо уводит нас в сторону от лагеря, боязливо оглядываюсь назад, но разбойник лежит, как и минуту назад, а по его голове стекает ручее крови. Кажется, ты ему голову разбил, выдаю свой вердикт. И по делам. Какая ты кровожадная! Улыбается Уильямсон и оставляет на моей щеке мимолётный поцелуй. Мне нравится. «Все для тебя, мой рыцарь в сияющих доспехах». Посылаю ответную улыбку и убираю упавший на Оскара с дерева лист. «Вы очень милые, но давайте поторопимся», — влезает Мэрилин. «Дядя, где твоя лошадь?» «Ох, а все наши вещи остались в лагере. И коне припасы, и одежда, и даже мое свадебное платье». Вздыхаю грустно. «Мой верный скакун тут, садимся», — говорит Оскар, подводя к привязанному животному. «Что то сказала, Мэри? Ты взяла с собой подвенечное платье?» «Глупо, я знаю», — киваю. «Но вот такая я, не смогла с ним расстаться», — криво усмехаюсь. «Захотела выйти замуж, будучи в бегах?» — подмигивает Уильямсон, на что я лишь пожимаю плечами. «Мне нравится твоя идея. Так и поступим. Он помогает нам с Мэрилин залезть в седло. Только не в деревне. Придется проехать подальше, чтобы снизить вероятность встречи со знакомыми. Как скажешь. Мои губы против воли расползаются в счастливую улыбку». «Готова слушаться тебя, о господин мой». мне мне нравится такое обращение. Ведем его за правило». «Да поехали уже!» Мэри закатывает глаза. «Достали свою любовью». «И не говори, малышка. И меня достали». «Что, вы даже не попрощаетесь с новым знакомым?» «По моему телу проносятся мурашки от страха. Ведь это он, разбойник с собственной персоной». «Ты один?» Уильямсон реагирует ходнокровнее меня. «Да, один. Ты обезвредил меня, пролил мою кровь. Это дело чести разобраться с тобой в одиночку». «Что ж, давай разбираться». Оскар закатывает рукава на рубашке. «Зря я тебя не добил. Пожалел бедолагу.